поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись. Имеется в виду римский всадник Вениций Руфин, изгнанный в 61 году за подделку завещания. Ты сказал, что не пишешь стихов, заметил Вениций, заглядывая в середину рукописи, а тут, как я вижу, проза густо имя усеяна. Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что ж, до стихов они мне опротивились с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Тримальхион — персонаж из Сатирикона Петрония, тип самовлюбленного богача. Ты знаешь, Вителли, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку. Другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца. Я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенно. Потом я могу хвалить их, коль не с чистой совестью, то с чистым желудком. Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорясь насчет гем, велел нести себя прямо к Авлу. «По дороге расскажу тебе историю Руфина, как пример того, к чему приводит авторское тщеславие», — сказал он. Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев и вскоре оказались у дома Авла. Молодой мускулистый привратник открыл им дверь Востей, первую прихожую. Над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие «Здравствуй». Проходя по этой первой прихожей в Атрий, Веницей сказал, — Ты заметил, что привратник здесь без цепи? — Странный дом, — вполголоса ответил Петроний. — Наверное, тебе известно, что Помпонию Грицину подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Христоса. Дружила ей, говорят, — Креспинилла, которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. У Невира до да времени сейчас легче найти миску рыжиков из Норика. Ее судили домашним судом. Помпонию Грицину подозревали, об этом сообщает Тацит, не указывая правда в каком именно суеверии обвиняли Помпонию. Криспенилла — кальвия, богатая Матрона, устраивавшая для Нерона оргии. У Невира — мужница. Ты прав, дом странный. Немного погодя расскажу тебе, что я тут слышал и видел. Тем временем они пришли в Атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый Атриенсис, Послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресло и скамеечки для ног. Атриенсис, раб, смотритель дома, Костелян. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением. Атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся имплувий, был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше и обсажен анимонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии. Их было множество, и белых, и красных. Обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна, отлитая также из бронзы лань, склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в Атрии был мозаичный. Стены, частью облицованные красным мрамором,